Глава третья Общаясь с лисицей, рассказывая свое вымышленное прошлое и просто ужиное, то и дело ловил на себе косые подозрительные взгляды. Она следила за всем. Тем, как я говорю, как держу столовые предметы и даже как дышу в ее присутствии. Это напрягало, создавало ощутимый дискомфорт, от чего порой хотелось бежать на край земли. «Вы ведь в туалет за мной не пойдете?» Когда я поднялся из-за стола, и Люси встала следом, не без издевки, спросил я. «Зачем мне это?» — выплюнула недовольная лиса, а после, словив на себе взгляды Зуриэль и безымянного инквизитора, села обратно за стол. «Мы еще не договорили!» «Да, да, да...» Собрав со стола пустые тарелки, отправляюсь на кухню, потом в уборную. Проблемная девочка, слишком гордая, навязчивая, и слова вставить лишнего не дает, не то что вопроса, вот и как с ней общаться. Черт его знает. Сделав все свои житейские дела, умывшись перед сном и не найдя лесу за обеденным столом, отправляюсь в обход полужайки. Навещаю раненых, общаюсь с прибывшими вместе с ними снабженцами, редкими свободными для разговоров магами. Последние из перечисленных оказались не от мира сего, причем совсем. Большинство из них очень гордились должностью именуемой маг. В любую свободную минуту каждый из них стремился вытащить книгу, прочитать что-то, повторить или же записать очередную мысль в свой собственный талмут. Парни и девушки жили и учились, не отрываясь от работы и своих прямых обязанностей. Усердные, дотошные и трудолюбивые. Впервые пообщавшись с одним из них, смело предположил, что с винтовками может чего путного и выйдет. Одним только словом об исследованиях цветов, я с легкостью заинтересовал всех, включая тех, кто ранее от меня отмахивался. Вторым этапом стала личная просьба цветов о поиске компаньонов в исследованиях. Изменились ли жадные до знаний маги в лице? Ха! Чуть со штанов не повыпрыгивали, принявшись перечислять все свои удачные исследования в каждой из возможных и невозможных областей. Демонология, огнеборство, ветродвижение, а с ними типичные алхимия и рунные плюс магические зачарования. Каждый из присутствующих, включая занятых ранеными целителей, очень хотел прикоснуться к тому, что создавали божественные цветы. И не был бы я собой, а именно нахальным застранцем, если бы просто взял и дал доступ всем и каждому к своему оружию. Ты и ты, пальцем указав лишь на тех, кто проявил ко мне лояльность и, несмотря на занятость, не отказал в беседе, приглашаю двух магов в мою мастерскую. С остальными поговорим завтра. Как уважаемые маги освободятся. Заставив зазнавшихся засранцев кусать локти, возвращаюсь в особняк. Там-то, как раз на втором этаже, и сталкиваюсь с той, о ком совсем забыл. Люси, стоя возле частично восстановленного лестничного пролета, она в полумраке недовольно сверкала своими звериными глазками. Преградив нам путь по узкой деревянной лестнице, люси захотела объяснений по типу — Почему так долго? Да только я ведь шел не один. «Отойди — Отойди! Показавшись за спиной лисы, грозно рыкнула превосходящая ту в размерах на добрые полторы головы Зуриэль. Голос ее звучал угрожающе. Не почувствовавшая момента появления, Люси встрепенулась, тут же уступила нам с магами дорогу. — Чуть позже, госпожа, — поклонившись лисице, — Прохожу вперед, краем глаза замечаю, что императрица также увязалась за нами. Что ж, ничего не имею против. Пускай тоже посмотрит. Стоп. А где облачко? Облачко! Прикрикнул я в коридор, не увидев свою малышку. Она была со мной еще когда я рассказывал о исследованиях магам. Черт, лишь бы кто из солдат или магов что-нибудь с ней не сделал. Зурель, найди, пожалуйста, облачко. Я переживаю. Не стоит гроз, за ней присматривает безымянный. — Он же инквизитор! — не доверяя охрану демона кому-то из церкви, проговорил я. — Он верный богу-слуга! — успокаивая меня, ответила ангел. — Блять, ну все равно как-то неспокойно. Знакомство с винтовками, устройствами Гильс, а также моими чертежами и задумками, представленными как задумки цветов, заставило магов отложить в сторону все свои книги, блокноты и записи. Комбинированное разрушение печатей, оружие, способное стрелять несколько раз без прочистки ствола, боеприпас, пригодный к использованию даже во время дождя, а также первые из задуманных устройств подачи и перезарядки патронов. Все это, пока работающее только на бумаге, вызвало невероятный интерес, желание пробовать и экспериментировать. Боевой маг, мужчина средних лет, тут же попросил меня при возможности пообщаться с божественным цветком последней зари, попросив дать возможность стать ее ассистентом. Девушка из поддержки, владеющая магией усиления, также попросилась в ассистенты, но не заре, а мне. Иными словами, зная, что я помогаю цветам... Она, считая себя мало полезной в использовании стихий огня и ветра, хотела через еще менее полезного меня хоть как-то помочь в этих дивных научных трудах. Плюс одни рабочие руки – это всегда хорошо. К тому же я и вправду нуждался в маге поддержки, вопрос с пружиной оставался открыт. Моя задумка о мягкой и самовосстанавливающейся гнутой металлической детали загнала девушку в ступор. Не понимая, как подобное возможно, я получил лишь обещание что-нибудь придумать. Боеприпасов мало. Создавать их могут лишь цветы. Когда мужчина поместил патрон в ствол, намереваясь произвести пробный выстрел, предупредил я. Так что, пожалуйста, десять раз подумайте, прежде чем их расходовать. От одного лишь упоминания цветов огневик переменился в лице, кивнув, вытащил патрон, поставил его на стол и вновь принялся перечитывать чертежи и мои задумки. — Мастерская в вашем полном распоряжении. Ключи в замке. Надеюсь, вы оба понимаете, насколько важны для нашей империи эти исследования, и не будете распространяться о них с теми, кого лично я не выберу вам в помощь. — Лорд Гросс, — не отвлекаясь от чертежа, обратился огневик. — «Мы ведь не проходили никакого отбора, прибыли в одной армии с мятежниками и предателями. С чего такое доверие?» «Нет никакого доверия», — ответил я. «Вы в тайной лаборатории божественных цветов. Вас всего двое, и, думаю, не нужно рассказывать, что случится с вами, вашими семьями, друзьями, если информацией из этих мест завладеет кто-то посторонний». Нагоняя жути в зловещей грубой форме, обещая то, на что точно не отдам приказ, проговорил я. Местные любят сильных, властных, тех, кто их запугивает и использует. Они не верят в добро и в благодетель. Девушка-маг рукой прикрывает раскрывшийся от удивления рот. Она напугана. Кажется, даже жалеет. Мужчина, напротив, также спокоен и сосредоточен. Вот значит как. Говорит маг. Значит, мы с самого начала были избраны для этих трудов. Избраны? Повторила за ним девица. Верно. А ты еще не заметила? переспрашивает огневик. Там, на площади, мы не выбирали, выбирали нас. Глес и Жозеф, они сильнее нас в магии, поддержки и огня, владеют более крупными источниками, но менее щепетильны к созданию заклинаний. Поэтому и в воссоздании печати используют слишком плотные, грубые магические круги. Круги, которыми не нанести саморазрушающуюся печать на это место, именуемое Капусь. «Хочешь сказать?» — еще сильнее удивилась девчушка. «Верно. Лорд Гросс знал о нашей слабости и решил использовать ее там, где слабость превращалась в силу». Обернувшись, напряженно поглядел на меня Маг. «Дружище, вот ни хрена нигде не попал. Я выбрал вас, потому что вы единственные, кто со мной говорил. Хотя, с другой стороны, теперь понятно почему. Слабаки общаются со слабаком вроде меня, а силачи побрезговали. о вот как! И я гений!» «Совершенно верно!» Кивнул я, поправив нависшую на глаза челку. «Божественные цветы доверили мне подбор кадров для их исследований. Они верят в меня, а я в вас. Не подведите!» Закончив на пафосной ноте, сунув руки в карманы, под восторженный писк волшебницы покидаю мастерскую. «Черт, я был великолепен в своем бреду!» Напротив, опустив голову, повесив уши и хвост, стояла Люси. Барьер не был поднят. Скорее всего, она слышала наш разговор. «Ты не просто лорд, да?» «Каков твой чин?» «Ты из тех, кого называли в древние времена хранители леса? Старый знакомый цветов?» «Опять допрос. Ты знаком с Зуриэль? По вашему общению это видно. Тебя ценят цветы, относятся так, как не относятся к потомкам его» то ты, мать твою, такой?» Обманутая друзьями, униженная близкими, лишенная полномочий и чуть не загубившая себя и все элитное войско своей семьи, она прекрасно понимала происходящее вокруг нее. Эглер рассказывал, о чем его и Люси предупреждала Аорра. Все с самого начала шло не так, как хотела воительница. Понимая, сколько ошибок допустила, Она оказалась не в силах терпеть и то, что с ней свои же люди общаются, как с незначительной, ненужной пешкой, продолжая выстраивать вокруг нее какие-то свои замыслы и планы. Ей требовались ответы, хоть какие-то признания, чтобы чувствовать себя нужной. Зуриэль, проверь ее на наличие скверны. Отдаю приказ ангелу, от чего и так большие листья глаза, дрогнув, округляются еще сильнее. Стойте! Вы думаете, я предательница? переспрашивает лиса. Уже проверила. Все так, как вы и думаете, Гросс. — Раздор не просто так звал ее на помощь, отвечает Зурель. От слов ангела лисица вздрогнула. Нет! Этого просто не может быть! Я. Я ведь потомок его! Я. Нет, это ложь! Это ответ на все твои вопросы. — Пока ангел Зуриэль не снимет с тебя проклятие, в большее я посвятить тебя не могу. Так что выбор за тобой, императрица. Позволишь ли нам протянуть тебе руку помощи, спасти так же, как мы спасли и твоего генерала Эглера? — Э, Эглер? -э -э Тоже околдован? — Не только он, — отвечает Зуриэль. — Многие попали под чары, действия которых даже и не осознают. Все происходящее вокруг гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому повторю предложение лорда Гросс за него. Позвольте вам помочь. Девушка спиной упирается в раму выбитого оконного стекла. Головокружительная ситуация для нее. Императрица растеряна, не понимает, что происходит. Создается впечатление, что проклятие внутри нее начинает бунтовать. Иначе чего ей медлить и бояться? — Матевус, если я соглашусь, тогда вы расскажете мне правду? — спрашивает лиса. — Конечно, моя императрица. — склонив голову, отвечаю я. Лисица, как и Эглер, хватается рукой за голову, смыкая и размыкая губы, пытаясь произнести заветные слова. Но что-то внутри заставляет ее сопротивляться. — Нет сомнений, это все треклятая магия раздора. Сомнения, посеянные им по земле, не вывести простыми добрыми словами. Можете просто кивнуть. Понимая, что состояние лисицы начинает усугубляться, а сама смуглокожая бледнеть, говорю я. Девочка кивнула. Взглядом подаю Зуриэль команду. Действуй. Легкий тычок, пальцем со спины, в затылок. Стройные ножки Люси подкашиваются, я стремлюсь ту подхватить, и... Тяжесть, будто я попал под поезд, обрушивается на меня. Сотня, две, сука, да сколько же килограммов она весит? Растерянными глазами гляжу на такую же растерянную зурель. О, так это не просто украшение? Как кошку, подняв Люси за воротник, то приподнимая, то опуская, говорит ангел. Утяжелители! Очень качественные. Должна признать, не ожидала. Не ожидала она, блядь. Грудь мне едва не раздавила от перенапряжения, чуть глаза не повыскакивали. Спрашивается, ты же видела, что мы падаем. Зачем? Злость моя тушится об добрый, снисходительный золотой блеск в глазах Зуреэль. Сделано это было специально, чтобы моя божественная персона в очередной раз осознала собственную слабость. «Да понял я, понял!» Когда та улыбнулась, забросив себе императрицу на плечо, пробормотал, поправляя куртку. «Я ведь ничего не говорила!» Еще раз усмехнувшись, двинулась к моей спальне Зурель. «Но ведь подумала!» Следуя за ней, продолжал бормотать я. «Нет». «Да». «Вы со мной заигрываете?» меняет тему ангел. «Немного». Отойдя от шока... Еще на дрожащих от нагрузки ногах отвечаю я. Где там мое облачко? Неподалеку. Я чувствую ее ауру, так же, как и ауру безымянного. Улыбка на лице Зуриэль изменяется серьезной гримасой. Что-то случилось. Сорвав с императрицей украшения, золотые ремешки, браслеты и даже пояс, от падения которого на пол дрогнул весь второй этаж, она кидает мне на руки бессознательное тело. «Скоро вернусь!» Мгновенная телепортация. В плохо освещенном, полуразрушенном коридоре остаюсь я и императрица. В мантии и одних узких трусиках, напоминающих стринги. Хорошо, что хоть стража ее по коридорам не ходит. Хрен бы я им спокойно смог объяснить суть происходящего. Без утяжелителей Люси весила чуть больше меня. Раньше я бы ее разве что только по полу тянуть мог. Но благодаря постоянным тренировкам, усилениям, наложениям поверх тела и одежды, кое-как мог поддержать императрицу на руках. Кряхтя в семи потах, заношу девчонку в свою спальню, кидаю на кровать, вооружаюсь каким-то клинком, не весь откуда взявшимся в моей комнате, и бегу на улицу. Если Зуриэль вступит в бой, вычислить местоположение всегда можно по разрухе и последствиям. Только я очень надеюсь, что все обойдется. Там ведь облачко. Сделав круг по лагерю, расспросив солдат и магов, ищу тех, кого никто не видел. Словно этой троицы никогда не существовало. Солдаты жили своей жизнью, вокруг допустимая тишина, никаких криков, взрывов, разрушений. Пугающая тишина. Нарезав два круга вокруг лагеря, прохожу вдоль стен, затем за ними. Никого и ничего. Только напоминание о визите раздора и ночная тишина. Да что за хрень тут творится? Внутри все беспокойнее и беспокойнее. Все чаще посещают дурные мысли. Набравшись смелости, думая, что если потребуется и весь лагерь на уши подниму, набираю в легкий воздух и... — Вот вы где! — звучит голос Зурель за моей спиной. Дрогнув всем телом, тут же спрашиваю. — Облачко? — Она в особняке, вместе с братом-инквизитором. Девочка решила приготовить вам сюрприз, подарок. Пришлось ей помочь. Помня выражение лица Зуриэль, то, как ангел испугалась, смело предполагаю, что подарок этот совсем не из цветков, цветущей в ночи сакуры. — И что это за подарок? — Сюрприз. Наигранно улыбнувшись, отвечает ангел. Я нервничал. Слегка нервничала и моя спутница. Пройдя по лагерю, успокоив всех сердобольных, неравнодушных солдат, не видевших малышку, возвращаюсь в резиденцию. По привычке, направившись в свою комнату, был придержан Зуриэль. «Сюда, господин!» Рукой, показав на несколько дверей в другой стороне, направляет нас ангел прогулявшись по коридору раз в сорок предположив чего мне сейчас ожидать еще перед входом натянул на себя снисходительную одобрительную улыбку облачко еще ребенок а значит к любому ее подарку я должен относиться с пониманием и зурель отворяет двери рассевшись на полу держа две трупные тени за за нематериальные шеи повторяя плохой плохой Тыкая их мордами в разорванную игрушку, сидела облачко. — Хозяин! — расплывшись в своей акульей улыбке, радостно кричит дитя. — Сюрприз! — добавляет она, ослабляя свою хватку. Две оскалившиеся зубами пасти рванули в мою сторону, и тут же неведомой рукой, одернувшись, размазались по полу. От пальчиков облака каждой из теней шла нить. Не черная, а серая точно такая, из которой состояла наша с ней мана. «Поклониться!» Поднявшись на ножки, грубо и как-то по-взрослому требует облачко, пуская больше маны в свои нити. Тени начинают болезненно шипеть, меняясь на глазах, принимая странную червеподобную форму. Зубами своими припадают к полу. «Молодцы будущие слуги!» Улыбнувшись мне, Растерянному инквизитору Изуриэль произносит облачко.